Дмитрий Дорничев. Мое пространственное королевство. Читает Денис Борисов. Том 5. Глава 1. Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Очередное экстренное собрание Совета безопасности ООН проходило в закрытом режиме. Здесь присутствовало множество представителей других стран, но вот журналистов не пустили. Первое время все дипломаты смотрели видео с человеком, который представился Клодом и рассказывал землянам о межмире и о том, как все начиналось в его мире. Это провокация русских, ведь изначально видео появилось в сети с русскими субтитрами. Стоило закончиться видео, как из зала раздался выкрик пожилой женщины, которая представляла Великобританию. «Ну да, мы, видимо, успели выучить язык пришельцев», ухмыльнулся лысый мужчина в очках. «Давайте вы не будете заводить вашу старую шарманку, где во всех бедах виноваты русские». «Не ругайтесь, давайте лучше обсудим услышанное», — громко произнес китаец, но в ответ начался голдеж. Тогда он повторил, но уже громче. «Если тот человек говорил правду, то выходит, если когда численность населения Земли упадет до определенного количества, мир будет уничтожен и поглощен этим межмирьем». Фу, «Звучит как бред». — хмыкнул чернокожий американец. — А значит, монстры, магия и порталы в другие миры для вас не бред? — поинтересовался китаец. — В любом случае полагаться на Запад бессмысленно. Вы заинтересованы лишь в личной выгоде и своей шкуре. Оттого моя страна принимает предложение России о создании союза государств, противостоящих катаклизму, и вступает в программу по разведке Межмирья. И самим заполучить все его ресурсы? Почему вы других не пускаете? Возмутился чернокожий мужчина, представитель США. — Потому что поддержка врат стоит много монет, а вы отказались платить. Василий Александрович Небесный развел руками и посмотрел на американца, а тот лишь возмутился алчностью Российской Федерации и тем, что они не хотят делиться со всем миром, ставя свое благо превыше всего человечества. От такого заявления даже китайский представитель, как говорится, уронил челюсть. Ну а дальше началось обсуждение насущных проблем. Бесконтрольная эмиграция жителей бедных стран в Европу вызвала опустошение Прибалтики, массовое переселение из Африки, а также Латинской Америки. А еще Амазонка становится настоящим лесом смерти. Колымск. Настоящее время. Такси подъехало к огромному торговому центру. Это был настоящий город в городе, отчего охрана здесь была тьма как снаружи, так и внутри. Из машины вышел крепкий молодой шатен с недельной щетиной на лице. Одет он был буднично, разве что на шее виднелась цепочка от золотого медальона. Осмотревшись, он достал телефон, но в этот момент из торгового центра вышел худой бородатый парень, который изображает из себя гостя из Закавказья. На деле же он был якутом. — Артем! — Артем! Обрадовался он увидев старого друга и миг спустя оказался рядом слышал тебя минты ищут пошли скорее внутрь хм, прям слышал усмехнулся король ой да ты сам же стримы вел весь город знает Ашот покачал головой и вошел в торговый центр в холле была тьма народу, а еще прохладно и приятно. здесь играла приятная музыка и она заглушала чужие разговоры, поэтому можно было говорить не боясь быть услышанным шот сразу же повел парня в сторону лифтов. Короче, инструкции такие, плата только монетами. Другие деньги они больше не берут. Вопросов лишних не задавай. Резкие движения не делай. Навыки не используй. Говорят, они могут определить их применение. Строго у них, подметил король, оглядываясь по сторонам. Обычный торговый центр. Никто не подозревает, что здесь расположен черный рынок. Еще бы. «Знал бы ты, какие там деньги крутятся. А сейчас, когда правительство обложило налогами все системные награды и добычу, и появилась острая нехватка многих товаров, черный рынок процветает как никогда. Не удивлюсь, что те же квадрокоптеры были выкуплены черным рынком». Тихо рассмеялся король, а Шот лишь пожал плечами. Мол, «Ну да, вероятно, так и есть». Вскоре они вошли в лифт, дождались, когда все выйдут, и вдруг внутрь влетела девушка. Пришлось ехать на четвертый этаж. Оттуда на пятый, потом на второй, и уже когда никого не осталось, Ашот приложил пластиковую скидочную карту магазина «семерочка» к сенсорной панели лифта. И поехал он вниз, аж до минус третьего этажа. Артем сразу вспомнил те слухи, мол, под торговым центром находится настоящий подземный город. В это никто не верил, но, видимо, так оно и есть. Когда двери открылись, люди попали в коридор, причем весьма длинный. Они немного прошли по нему и увидели помещение с тремя мужчинами в форме сотрудников охраны ТЦ, которые, к тому же, зачем-то были в медицинских масках. А еще в помещении были рамка металлодетектор и клетка со странной зверушкой. «Ладно, удачи, мне там делать нечего, я слишком беден». Ашот вручил Артему что-то вроде монеты, но из пластика, из цифры 9, после чего ушел. Артем же посмотрел на охранников. Они молча указали на рамку металлодетектора, а после попросили сунуть монету в клетку зверька. Зверушка, напоминающая шестилапового хомячка, тут же забилась в угол и зарычала. Артем осторожился, но оказалось, что это нормальная реакция. Далее ему передали 100 монет, которые Ашот ранее запросил у парня в качестве аванса, точнее 110, но, ну, видимо, 10 монет ушло на посреднические услуги. После этого один из охранников повторил все правила нахождения на рынке, а также добавил, что товар можно будет получить или сразу, если он малогабаритный, или заказать доставку. Последним штрихом была предоставленная балаклава с дырками для глаз и рта. Конечно, можно было надеть маску зайчика, но король предпочел черную ткань. Да уж, сервис пронеслось в голове короля после того, как он прошел дальше. А там, собственно, и был настоящий подземный рынок. Огромное пространство с высоким потолком и уходящими высь на пару этажей десятками массивных колонн. Всюду торговые лавки да магазинчики. Также Артем приметил пару десятков покупателей и под полсотни скучающих продавцов. Лавки были разные, встречались как тряпки, постеленные на пол, так и полноценные магазины. А еще Артем заметил четыре армейских внедорожника, но не русских, а американских. Они стояли квадратом, а на капоте одного из них сидел невысокий мужчина с маской лисы и PSP в руках. Внедорожники, конечно же, заинтересовали короля. Особенно интересно стало узнать, как их доставят. И главное, куда. Но сейчас было не до этого, поэтому парень начал свой обход. Судя по всему, покупателей очень интересовали артефакты. Да и Артем глянул на них. Тут даже ранг Б имелся. Некий молот Буря, но цена в 10 тысяч монет. Продавец будто издевался над покупателями, ну или показывал, что у него можно найти даже такое мощное снаряжение. Правда, Артем глянул, что есть в наличии, и, по его мнению, практически все оно было лишь оправдано дорогим хламом. К примеру, в Межмире кольцо ранга D можно было купить по цене от семи сотен. Здесь же оно стоит выше тысячи. Впрочем, король все равно осмотрел ассортимент и цены, чтобы лучше понять рынок и спрос. Лишь после этого он добрался до большого магазина под названием «Пушки». Простое и понятное название. И первое, что Артем увидел, это двойника своего вепря. По цене в пятеро, превышающую ту, за которую он купил его в магазине. Ну, конечно, если перевести монеты в рубли, по курсу черного рынка. Цена существенно снизилась, когда монет стало больше, поэтому она опустилась до 20 тысяч. Но это лишь продажа их черному рынку. Покупка обойдется в 30 тысяч. А если пересчитать все монеты короля, то выйдет более 1 миллиарда рублей. Да уж, где был раньше, когда одна монета стоила под сотню тысяч? Мысленно вздохнул Артем и, покачав головой, подошел к стенду с автоматами. Чего там только не было. Как отечественные образцы, так и зарубежные. Цены на них тоже не маленькие, от 10 монет и выше. А почему АК-47 здесь самый дорогой из автоматов? Он же древний, как мамонт». Надежность и неубиваемость. Продавцом был крупный мужчина в маске кабана. Он пожал плечами, лица же не было видно, но Артем был уверен, что тот ухмыляется. Осмотрев весь товар, король глянул ассортимент других магазинов. В целом цены были одинаковы, но кое-где удалось поторговаться. Немного полноватый мужчина, лет так за 50, сидел на зеленом деревянном ящике в окружении ящиков и ел доширак и не собирался вести торг, пока не доел. Но в итоге Артем смог сбить цену с 25 до 22 монет за штуку. При этом купил сразу 20 автоматов и на сотню монет целую гору боеприпасов. Такую партию товара в руках не унести, поэтому продавец оформил доставку. Просто в телефоне отправил кому-то СМС и сообщил, что на выходе ему скажут время и место. Собственно, и все. Следом Артем купил себе дробовик, такой же, какой был раньше, и к нему набор по уходу за оружием. Еще приобрел три наступательные гранаты, пулемет с интересным названием «печенек» и два пистолета-пулемета для Лены. Ну и, конечно же, патронов. Далее он купил два небольших квадрокоптера с дальностью полета до 10 километров, неплохой камеры и в целом легких в управлении. По крайней мере, так божился продавец. Эти машинки стоили, на удивление, немного. Как оказалось, птица-монстры сбивает их только так. Поэтому спрос весьма низкий. Но зато спрос на квадроциклы был бешеным. и цена в 200 монет. Да и то последний остался. Но хороший, двухместный и крепкий. Итого молодой король оставил 900 монет. В рублях это 16 миллионов. Впрочем, магазин Артема с лихвой окупил эти расходы. Лишь вояки в последний раз оставили в нем почти 30 миллионов. Что-то еще покупать парень не спешил, сперва бы получить уже купленное, поэтому направился на выход. Там ему выдали список товаров, что он приобретает. Сверившись с ним, Артем все оплатил и договорился о доставке. Она бесплатна, но лишь если покупаешь на 200 монет и больше. Доставит завтра утром в его гараж, ключи он выдал. Так, конечно, король деанонимирует себя, но он не был наивен и понимал, что толку от этой блаклавы и прочего совершенно нет, ведь он уже показал свое лицо охранникам рынка. Поднявшись на лифте в торговый центр, парень пошел по магазинам, но не один. Сперва он нашел укромное место и перенес мать. Уже с ней они пошли в аптеку купить тесты на беременность, ну и все, что нужно для королевства. К примеру, медицинский спирт и бинты очень быстро расходуются. Прости. Женщина, шедшая рядом с парнем и держащей его за руку, виновато опустила голову. Нашла, за что извиняться. Ольга, он поднял много уровней и от жизненной силы, что переполняло его. В общем, мам, давай без подробностей. Я твой сын, и меньше всего в жизни мне хочется знать о твоей половой жизни. Ты взрослый человек. Хочешь рожать, рожай. Родится брат или сестра короля. Артем улыбнулся. Он всегда считал родственные связи самыми крепкими и даже порой фантазировал на тему, что было бы, будь у меня брат. «Прости, хочу родить». Король ничего не ответил, он уже все сказал, но вот люди поглядывали на них. Сейчас Людмила выглядела прям очень хорошо. Жизненная сила переполняла ее тело, а живучесть 20 единиц сделала организм сильным. Сама женщина, да и Артем этого не замечала, но с ростом живучести их внешность немного менялась. В лучшую сторону, конечно же. Крепкие организмы легко выводят из тела все токсины, кожа быстро восстанавливается и омолаживается, а волосы крепнут и полны жизни. Можно долго перечислять, но вот кто в этом разбирается, легко приметят сильных инициализированных, ну или, как нынче говорят, системчиков. Это был невысокий, сутулый мужчина с пластиковой кружкой кофе и трубочкой в ней. Он приподнял ладонь и незаметно направил ее на Артема. А миг спустя активировал навык, позволяющий воздействовать на людей и объекты с помощью телекинеза. Но не смог достать телефон из кармана. А это означает лишь одно – он системщик и весьма сильный. Достав свой телефон, мужчина сделал несколько фотографий и отправил с парочкой сообщений после чего продолжил наблюдение. За этим он здесь и стоит, искать вот таких вот незарегистрированных системщиков, ну и докладывать кому надо. Этот торговый центр самый большой в городе, от того, если достаточно долго постоять, здесь можно встретить едва ли каждого второго жителя Калымска, включая беженцев и мигрантов. Ну а Артем тихо мирно прошелся с матерью по магазинам, Нужно было прикупить для десятилетний Перес платьишек и обуви, но и про Аму, не забыть. В итоге на покупке ушло два с половиной часа. «Ух, сколько набрали!» — осознала Людмила, когда разглядела, сколько же пакетов в руках ее сына. «Десять. Их было десять. Ну и сейчас она оплатила одиннадцатый -е, очередные туфельки, для детей. Надеюсь, теперь точно все». Скорчив уставшую рожицу, поинтересовался парень, отчего женщина почувствовала укол совести. «Да, поехали домой». Кивнув матери, он пошел прочь из магазина одежды и обуви для детей. Стоит отметить, что весьма именитого отечественного бренда. Вот только почти сразу на выходе из магазина их встретили четверо парней. Выглядели они по-разному, но объединяло их всех одно. Артефактные кольца на пальцах. Инициализированные. Мгновенно сообразил король и собою закрыл мать. Слева от него находилась стена с большим рекламным плакатом. Позади, в 4 метрах, в этой же стене вход в магазин детской одежды. А справа от Артема перегородка, предотвращающая падение с третьего на первый этаж. «Если вы хотите прикупить себе одежды, то проходите, но, боюсь, вы слишком крупные. Тяжело будет подобрать наряд». «Юморист, да?» — поинтересовался слегка разозлившийся здоровяк. Это был, как говорится, человек-шкаф. Талия отсутствует, тело широкое и высокое. Вес далеко за 150 кг, при этом лишнего веса почти не было, зато были футболка и шорты. Допустим, юморист, а ты кто? Местный аниматор? Чтобы посетители ТЦ не скучали? Артем слегка оскалился. После нападения на его магазин с попыткой убить охрану, а также после пережитого на острове зомби и просмотра полной версии интервью Клода, король решил, что будет более решительным и суровым, а к бандитам беспощаден. «Юморист, закрой рот и иди с нами, босс хочет поговорить с тобой», — заговорил товарищ здоровяка. Хмурый мужчина в черной толстовке с капюшоном и солнцезащитных очках. «Мам, отойди, пожалуйста». «Кажется, сейчас я буду проливать кровь и ломать кости». Артем поставил пакеты на пол и сделал шаг четверки. «Значит, пойти с вами и закрыть рот. А селемок хватит?» «Не нарывайся, парень», — прорычал здоровяк. «Прошу успокоиться», — вмешался третий. «Высокий мужчина в очках и длинными черными волосами. Мы не хотим причинять вам вреда или конфликтовать. Наш босс просто хочет поговорить с вами». «Просто поговорить и закрой рот и иди с нами, это несколько разные предложения, не находишь?» Поинтересовался Артем. «И знаете, как говорят дети? Первое слово дороже второго. Поэтому свое просто засунь себе в жопу. Вы либо проваливаете, либо отправляетесь в реанимацию. Ты не оставляешь нам иного выхода». Мужчина в очках кинул взгляд на товарища в толстовке, и тот будто размылся из-за невероятной скорости, с которой рванул с места. Однако Артем уже успел активировать траекторию полета. Время будто замедлилось, но вот бандит в толстовке бежал очень быстро. Вот только, к сожалению бандитов, характеристики Артема были высоки, особенно ловкость, которая в три раза выше, чем до прихода системы. Миг и мужчина в толстовке, к своему удивлению, перелетает через перила и летит на первый этаж, лицом вниз. А секунду спустя раздались противный звук и женский крик – Потолки здесь высокие, поэтому летел мужчина метров десять, может даже больше. Значит, решили схватить мою мать?» Поинтересовался Артем и оскалился, возвращая вытянутую руку. Именно ей он и вытолкнул бандита. Людмила же благоразумно скрылась в магазине. «Знаете, мне очень захотелось пообщаться с вашим боссом. Не скажете, как его зовут?» «Ты, блядь, что натворил?» Прорычал здоровяк, покрываясь шерстью и раздуваясь. Он обращался монстром Артем сразу предположил, что это навык. В этот миг тот, очкастый, вытянул руку, и из нее вырвалась молния. Однако сработал медальон, что висел на шее короля. Он создал энергетический купол, который защитит от любой атаки, способной нанести существенный урон. К сожалению, лишь раз в 12 часов. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь два еже. Не успел очкарик осознать, как Артем, используя рывок, появился рядом с ним. Высокий мужчина же повалился на пол со свернутой шеей. Остался лишь здоровяк. Четвертый, самый мелкий из них, тихо убежал еще когда погиб первый бандит. «Забирай это говно и проваливай, а если твоему боссу есть о чем поговорить со мной, то пусть завтра в девять вечера приходит в магазин системных товаров». Артем наклонился и снял с трупа три кольца Д-ранга, а также подобрал несколько монеток. Здоровяк что-то прорычал, но нападать на парня побоялся. Поэтому, схватив тело товарища, куда-то убежал. Ну, Артем взял пакеты и пошел искать мать. Ну и тяжело вздохнул. Все же ему теперь еще и успокаивать ее.